Впрочем, этот вопрос находится вне моей компетенции. и Я прошу у читателя прощения за то, что осмелился его коснуться. Что до нашей героини, то галлюцинация, вызванная лихорадкой, неминуемо должна была носить у нее музыкальный характер и влиять на органы слуха. Итак, она снова впала в то странное дремотное состояние, похожее на сон наяву какое было у нее в первую ночь, проведенную в тюрьме. Ей чудилось, будто она слышит жалобные звуки скрипки Альберта, его выразительную игру. Иногда эта музыка звучала отчетливо и громко, словно инструмент находился тут же в комнате, а иногда становилась еле слышной, словно доносилась откуда-то издалека. В этих чередованиях интенсивности воображаемых звуков было что-то необыкновенно мучительное. Когда песнь скрипки приближалась, консуэла испытывала страх. Когда звуки делались громче, сила их ужасала больную. Когда же звуки замирали, девушка не испытывала особого облегчения, ибо напряженное внимание, с каким она прислушивалась к этой затихающей в пространстве мелодии, доводил её до полного изнеможения. Такие минуты ей казалось, что она уже ничего не слышит, но вот гармонический шквал возвращался и снова приносил ей озноб, смятение, и она горела как в огне, словно мощные удары фантастического смычка воспламеняли воздух и разнуздывали бурю вокруг неё. Глава 16. Так как Консуэла не встревожилась по поводу своего нездоровья и почти не изменила образа жизни, она быстро поправилась, смогла снова петь по вечерам и обрела глубокий сон прежних спокойных ночей. Однажды утром, то было двенадцатое утро ее заточения, она получила записку от господина фон Пельница, извещавшего ее, что вечером следующего дня ей предстоит выступить в театре. «Я добился от короля позволения, — писал он, — самому заехать за вами в дворцовой карете. Если вы дадите слово не выскакивать в окошко, то, надеюсь, мне удастся даже избавить вас от конвоя и дать вам возможность появиться в театре без этой зловещей свиты. Поверьте, у вас нет более преданного друга, и я весьма сожалею о том суровом обхождении, которое вам приходится переносить». Быть может, незаслуженно. Парпарину несколько удивило эта внезапная дружба и чуткое внимание со стороны барона. До сих пор, ежедневно встречаясь в качестве распорядителя театра, со своей Примадонной господин фон Пельниц, слывший отставным кутилой и не любивший добродетельных девиц, всегда бывал с ней весьма холоден и сух. Он даже любил подтрунивать, и притом не слишком дружелюбно, над ее безупречным поведением и сдержанностью манер. При дворе знали, что старый камергер — шпион короля, но Консуэла не была посвящена в дворцовой тайны и не подозревала, что можно заниматься этим гнусным ремеслом, как будто не теряя при этом уважения высшего света. Однако какое-то инстинктивное отвращение подсказывало Парпарине, что пельниц более чем кто-либо способствовал ее несчастью. Поэтому на закате следующего дня, оказавшись с ним наедине в карете, уносившей их в Берлин, она взвешивала каждое свое слово. — Бедная моя узница, — сказал он, — что с вами сделали? До чего свирепы ваши сторожа? Они ни за что не хотели впустить меня в крепость, ссылаясь на то, что у меня нет пропуска и не упрек, вам будь сказано, я мерзну здесь уже более 15 минут в ожидании вас. Закутайтесь хорошенько в шубку, я привез ее, чтобы уберечь от простуды ваше горло, и расскажите свои приключения. Что же такое произошло на последнем кустимированном бале? Все задают себе этот вопрос, и никто ничего не знает. Несколько чудаков, которые, на мой взгляд, никому не причинили вреда, внезапно исчезли, словно по волшебству. Граф де сен он, кажется, принадлежал к числу ваших друзей. Некий трисмегист, по слухам, он скрывался у господина Головкина, и с ним вы, вероятно, тоже знакомы, ведь говорят, что вы в прекрасных отношениях со всеми этими сынами дьявола. «Эти лица арестованы?» — спросила Консуэла. Или сбежали, по городу ходят обе версии. Если они также не знают, за что их преследуют, как не знаю я, то лучше бы им не трогаться с места, а спокойно ждать доказательств своей невиновности. Или молодого месяца, который может изменить расположение духа монарха. Пожалуй, это будет самое верное. Мой совет — пойте сегодня как можно лучше. Это произведет на него более сильное впечатление, чем красивые слова. Как это вы, мой прелестный друг, оказались столь неловки, что ухитрились попасть в Шпандау? Никогда еще за такие пустяки, в каких обвиняют вас, король не выносил столь неучтивого приговора даме. Должно быть, ведерским отвечали и вели себя весьма воинственно. Маленькая дурочка, вот вы кто. Да какое же преступление вы совершили? Расскажите мне все, прошу вас. Держу пари, что я улажу ваши дела, и если вы последуете моим советам, вам и придется ехать обратно в эту сырую мышеловку-шпандау. Вы сегодня же будете ночевать в своей уютной квартирке в Берлине. Ну покайтесь же мне в своих грехах. Говорят, вы были на званом ужине во дворце у принцессы Амалии, и посреди ночи развлекались тем, что изображали привидения и разгольвы с метлой по коридорам, чтобы попугать фрейлин королевы. По слухам, у некоторых из этих девиц произошли преждевременные роды, а самые добродетельные произведут на свет младенцев с родимым пятном на носу в виде крошечной метлы. Говорят также, будто вам предсказывал будущее прорицатель госпожи фон Клейст а господин де Сен-Жермен открыл вам все тайны политики Филиппа Красивого. Филипп Красивый, 1268-1314, французский король, нуждаясь в деньгах для ведения войн, уничтожил орден тамплиеров и конфисковал его имущество. Неужели вы настолько наивны? И не понимаете, что король вместе со своей сестрой хочет посмеяться над всеми этими чудачествами, только и всего. Ведь привязанность короля госпожи Аббатиси доходит до ребячества. Ну, а предсказатели? Королю нужно узнать, берут ли они деньги за свои басни. И если да, он предложит им покинуть страну. Вот и все. Как видите, вы сильно преувеличили важность своей роли.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 «Так знайте же, сеньора Парпарина, что я ваш друг в еще большей степени, чем вы можете предполагать, ибо я свой. Я принадлежу к партии принца Генриха». «Стало быть, у принца Генриха есть партия?» — спросила Парпарина, стремясь выяснить, в какую же интригу ее вовлекли. «Не притворяйтесь, будто ничего не знаете», — возразил барон.